Глава 22. Не люблю поезда, широко улыбкой сообщил Хенрик, широко раскинув руки по спинке своего дивана. Но уж если ездить, то с комфортом. Хорошенькое дело, да поезда это же лучшее из всех людских изобретений, а железная дорога та самая нить, которая связала между собой города, поселки и людей. Рельсы мне всегда представлялись спицами в руках великанши которая вяжет длинный-предлинный шарф, а все мы, пассажиры, вплетаем в него узоры собственных судеб. Вместе получается очень красиво. Так и сказала. «Так я на рельсы никогда не смотрел». Хенрик удивился. «Наверное, ты права. Такой шарф мечтает получить любой великан». Я углядела тут жирный намек и быстро заработала спицами. После позднего второго завтрака Ильса и Торви еще немного посидели и ушли к себе. Кажется, оба собирались отдохнуть или даже поспать перед праздником самой долгой ночи. Хенрик убрал со стола, а я вынула из сумки спицы и клубки и принялась за обещанный ему подарочный шарф. Правда, дело шло не слишком быстро, потому что я никак не могла решить, какой узор лучше подойдет магу-универсалу. «Пожалуй, я неправильно выразился», — вернулся к своей теме тот. «Терпеть не могу тратить время на перемещение в пространстве. Ты знала, например, что у альвов были особые тоннели, сокращающие путь?» «Я покачала головой. Про альвов мы в детстве только сказки читали, потому как ушли они с нашей земли еще раньше, чем Нисса». «Но вот я им страшно завидую. Это же ни поезда, ни машины не нужны». С серьёзным видом продолжил он. «Вышел из дома в, ну, например, в Сальберге» а через минуту ты уже в Арнстоне». «Удобно, что и говорить, но поезда все равно лучше». «Ты же любишь снегомобили?» спросила я, переворачивая вязание. «Это другое», — ответил маг. «Это скорость и свобода, и там я сам решаю, куда ехать и где свернуть». «Хорошо, давай ты будешь ездить по дорогам, а я по рельсам», — миролюбиво предложила я. «Договорились». Хенрик посмотрел в окно, Там была привычная снежная мгла, а потом перевел взгляд на меня. «Но есть кое-что, способное примирить меня с поездами». Он ожидал моего вопроса про это кое-что, а я немного отвлеклась, решая, можно ли уже начать узор или провязать белым еще рядов десять, и промолчала. «Ну ладно, осталась еще одна новость», так и не дождавшись моей реакции, сказал Мак. «Это о твоём отце». Тут уж я остановилась и аккуратно отложила вязание. Пальцы так сжали спицы, что все равно не вышла бы ни одна петелька. Я думала, ты не успел ничего узнать. Слова выходили какими-то неправильными, а во рту пересохло. «Узнал я немного», — вздохнул Хенрик. «Но главное то, что он жив». Я выдохнула. Дальше, конечно, может оказаться, что отец бросил нас из-за каких-то других мамы и дочки, но пусть лучше так, чем непоправимое. Что-то еще? Неподалеку от великанской гряды есть поселок кладоискателей. Нейтрально сообщил маг. Все, кто туда приходят, обязаны вписать свое имя в регистрационную книгу. Имя твоего отца в ней есть. Значит, он все-таки ушел за кладом. Выдохнула я с облегчением. Но почему не вернулся? Вот этого я сказать не могу. Хенрик развел руками. Причин может быть множество. Начиная с того, что его поймали Ниссы, и заканчивая тем, что он и напоролся на зачарованную шахту. «Спасибо», — снова выдохнула я. Понятно, что маг не захотел меня пугать, ведь все знали, что в подземельях великанской гряды до сих пор таилась неизведанная. Может, и Ниссы, а может, и что-то другое. «Прости, у меня почти нет информации», — подтвердил мои мысли Хенрик. «Но с этим местом стоит разобраться». Знаешь, туда можно организовать полноценную маг-экспедицию. После Йоля напишу докладную лично Его Величеству. Все, я влюбилась. И плевать на все проклятия вместе взятые. Ты лучше всех, тихо сказала я универсалу. Можно мне с тобой? Он улыбнулся и ответил. Конечно, правда это будет только летом. Само собой, маг-экспедиция в горы зимой начаться не может. Но если отец еще жив, «Нужно торопиться». С этого момента я все время помнила, что должна успеть его вернуть. Усидеть на месте было сложно. Хотелось вскочить и побежать. Впереди паровоза, да. Я заставила себя снова взять в руки вязание. Нужно было срочно отвлечься. «А что там с твоей бывшей мачехой и ее профессором?» — выпалила я первое, что пришло на ум. «Дед с ними еще не закончил». Хенрик, кажется, удивился моему вопросу. Венгварцен, думаю, получит по полной, а Гика понятия не имею. Лучше ты расскажи мне о том, что вообще происходит». «Что происходит? Уточни», — попросила я, снова откладывая вязание. По коже пробежал холодок, предвещая что-то неприятное. «Я про нас с тобой», — объяснил свой вопрос маг. «Я никак не мог понять, что вытворяет мое кольцо на твоем пальце». Порылся в семейном архиве и нашел похожий случай, «С Эльсваном Бьорнстоном и его женой Кайсой. Женой, понимаешь?» «Не понимаю», — честно ответила я. У Эльсвана были какие-то важные обстоятельства, заставившие покинуть дом. Так вот, кольцо не снималось с пальца Кайсы до тех пор, пока он и не вернулся. Понятнее не стало. Хотя, если вспомнить, я впервые попыталась избавиться от артефакта, когда Хенрик уезжал в гостевой дом на холме, А бабуля говорила, что кольцо должно меня защитить. А теперь еще раз скажи, каким-то увидела меня через двойное заклинание невидимости, вкрадчиво продолжил маг, видя, что я молчу. Полупрозрачным и зелененьким причин врать не было. Зеленый цвет говорит о добром и сердечном отношении смотрящего, слегка наигранно вздохнул Хенрик. А ведь тогда. Тогда он меня раздражал, как великанская отрыжка. Я расстраивалась из-за соседа, который обязательно доложил бы все бабуле, злилась из-за ситуации с прекрасной дисой мачехой и вообще не понимала, что вокруг творится. Но сразу рассмотрела зеленоватый колер контуров мага. Ты прав, это странно. Всего-то? Улли, как давно ты меня знаешь? Ой-ой, кажется, я знаю, каков будет следующий вопрос. Когда ты в меня влюбилась? Клянусь, что познакомилась с тобой в тот самый день, Когда мы ехали в Сальберг и вообще не слышала о тебе прежде. Неужели Илиса ни разу не называла мое имя? Уж поверь, такое имичко я бы запомнила, твердо сказала я и повернулась к окну. За окном была по-прежнему белая снежная муть, и только столбы мелькали. Что же делать? Я ведь на самом деле не знаю, какого мужа связала в девятилетнем возрасте он это или нет. А, уже не важно. «Слушай, я до сих пор ни в чем не уверена, но в детстве нам с Ильсой попала в руки книга «Как связать себе мужа». На лице Хенрика огромными буквами проступила «Не верю». И я заторопилась с рассказом. Он, правда, вышел совсем коротким, потому что я почти ничего, кроме недавних снов, не помнила. «Ты хочешь сказать, что это я, твой связанный муж?» скептически уточнил он, когда я закончила. «Я не знаю». «Говорю же тебе, не помню почти ничего. Мне тогда девять лет было». «А книга реально существует?» «На его месте я бы, пожалуй, не такие вопросы задавала. И не только у нас. У тетушки Мёб тоже есть экземпляр». «Приедем, и ты мне покажешь и книгу, и куклу, и великанская задница. Да такого просто не может быть». «Вот и я так думала. Буквально до вчерашнего дня». «С другой стороны, это объясняет все непонятки», — задумчиво продолжил он. «И у тебя больше нет причин считать меня идеальной. Вздох пришлось сдерживать и очень старательно. Это просто магия». «Причина есть», — слабо улыбнулся маг. «Во-первых, мое отношение к тебе не изменилось. А во-вторых, я все равно в такую магию не верю. Она противоречит всем существующим законам». «Разве магия подчиняется законам?» Впрочем, я слишком мало об этом знаю. Тут мои мысли, выскочившие явно для того, чтобы забить облегчение, он все еще считает меня идеальной, прервал проводник, который принес свежие газеты. Хенрик попытался его спровадить, но сверху всей пачки лежали новости столицы с нашей новой фотографией на первой полосе. Я выходила из его снегомобиля, а он подавал руку и радостно улыбался. Большой заголовок гласил. «Скандал в высокородном семействе. Как мимо такого пройти?» «Не обращай внимания». Маг отобрал у меня стопку, но в скандал я вцепилась чуть ли не намертво. Первый советник Бьёрнстен во всеуслышание опроверг заявление Диего Густавсона о том, что помолвка Хенрика Бьёрнстена и Улья Лейс связана с неким неприглядным обстоятельством, произошедшим по вине обоих молодых людей. Диего Густавсон, по словам первого советника, «Выжил из ума, и потому даже в чистых и светлых чувствах видит только подвох». Согласитесь, уважаемые Дье и Дисы, когда первый советник начинает рассуждать о чувствах, встает вопрос, а крепко ли он управляет своим домом в частности и экономикой страны в целом? Это вообще о чем? Да говорю же, не обращай внимания. Густавсон решил, что ему все сойдет с рук. Он же еще не знает, что мы вычислили его приятеля-эксперта и раскрыли его аферы с расписками. «Я про неприглядное обстоятельство». «Да тут не важно, что сказать. Главное, побольше грязи. Деду в этой статейке куда больше досталось. Но я подготовил Тие Густавсону достойный ответ. Так что скоро...» «Ты понимаешь, что угроза репутации — это прямой вред моей лавке и всему клану Фрейдерин?» — перебила его я. «Что на это неприглядное обстоятельство скажет бабуля, я знала». Она поверит мне. Но есть еще заговор, который затеяли дядя Гард и тетка Эйса, и любое пятно, даже пятнышко на моей репутации, может сыграть им на руку. Спокойствие я все продумал обвинение было публичным, и ответ тоже будет публичным. Серия статей про Дия Густавсона и его привычку разорять неугодных людей быстро вернет все на места. В общем, после суда у него больше не будет клана. «Бедняга Андерс. Что он будет делать как наследник? Сможет ли восстановить авторитет после прилюдных унижений? Да и захочет ли? Сложно это все, Ой, как сложно». «Статьи выйдут после Йоля», — продолжил Хенрик. «А пока мы можем еще пофотографироваться. И пусть мне все завидуют. Ведь с каждым разом ты выходишь все лучше и лучше». И подсунул мне другую газету, модную столичную сплетницу. Фотограф поймал меня спускающуюся со ступенек вагона, а Хенрик снова поддерживал, протягивая вверх обе руки. «Кажется, это было перед первой встречей с его дедом?» «Кстати, я нашел того парня. У него настоящий талант быть невидимкой и снимать потрясающие кадры». Мак хитро улыбнулся. «Едет в другом вагоне. И Если хочешь, мы можем прямо сейчас устроить фотосессию». Хенрик говорил с искренним энтузиазмом. «Чуть ли не горел» а я вдруг поняла, что срочно хочу простых конкретных объяснений. А зачем ему это надо? Если из чувства вины, так мне оно вообще не сдалось. Так и сказала. «Почему вины-то? Может, это благодарность?» С огоньком возмутился маг. «Мне не каждый день встречаются идеальные девушки. Или ты думала, что я обделён интеллектом и упущу свой шанс?» Начал он громко, ярко, потом стал говорить тише, а закончил проникновенно, почти шепотом и смотрел так, что щекам стало жарко, но отвести глаза было свыше моих сил. «Не обделён, и по-прежнему красиво врёшь», же тихо ответила я, решив пойти до конца. «Ты же понимаешь, что слово на букву «Л» для нас означает «пожизненный приговор»?» «Только если мы поженимся». Этот писклявый голос определенно не был моим. Нервы. «Семей смертям не бывать, а одной не миновать», покачал головой Хенрик. «Если проклятие неснимаемое, я, конечно, не стану портить тебе жизнь. А вот если снять его можно, то уж лучше я женюсь, чем смотреть, как тебя сватают очередному лососю». «Сам ты лосось», — буркнула я, опустив голову, а по лицу расплылась улыбка. «Скажи мне кто, что буду счастлива от такого признания еще три дня назад, не то чтобы не поверила, послала бы к великанам за молотком». А потом он пересел на мой диван и поцеловал. И я стала еще счастливей, хотя это и казалось невозможным. «Вот и молодцы, вот и ладушки», — где-то вдалеке сказал голос Ильсы. «Я уж сама хотела что-нибудь придумать, а вы таки справились. В Хембраке выйдем прогуляться?» Конечно, мы вышли прогуляться. И таинственный фотограф сделал кучу снимков, которые публиковали центральные газеты «Все Йельские каникулы». Бабушка сказала потом, что никогда бы не подумала, насколько я фотогенична но дело тут было совсем в другом. Вокруг меня сияла вуаль из того самого чувства, что испытываешь, когда ты вернулась домой из далекого далёка и, наконец-то, попала на свое собственное место, только тебе и предназначенное, когда сердце стало цельным, обретя свою мифическую половину, как и ты сама. В общем, это было оно. Счастье. «Ну и что ты так тянула?» спросила кузина, когда Торви с Хенриком... Отвлеклись, чтобы купить нам засахаренных яблочек. Ведь, правда же, здоровски целоваться с будущим мужем. У, -у а потом будет еще лучше. Целоваться с Хенриком правда было здоровски, особенно если бы нас не прервала одна моя бесцеремонная родственница. А с чего ты взяла, что он будущий муж, все-таки уточнила я, потому что Ильса выглядела уж чересчур довольной. Улли, ты так и не вспомнила? Она даже как будто расстроилась но потом махнула рукой и снова заулыбалась. «Мы с тобой, когда мужей вязали, загадали, чтобы они были братьями. Я сначала так переживала, что у Торви нет брата, а потом узнала про Хенрика и сразу все поняла. ой ой, вот что бывает, когда волшебные книги попадают в детские руки. А мы, случайно, чтобы они были магами, не загадали все «Всё-таки ты вспомнила», — обрадовалась кузина. «Мы тогда решили, что хотим братьев-магов». «И вот, погляди, так и вышло». Ничего такого я не вспомнила, но и против тоже ничего не имела. И была только благодарна Ильсе за знакомство с Хенриком. Магия там или нет, а если бы она не собралась за Торви, я бы никогда не встретила Хенрика. У нас с высокородным просто не было шансов познакомиться как-то иначе. После Хемброка Торви с Ильсой снова пересели в наше купе, чтобы доесть оставшиеся припасы. И Хенрик торжественным тоном объявил, что я теперь его настоящая невеста. Вообще-то, я это понял еще, когда твое кольцо не снималось с ее пальца, задрал нос Торви. Странно, что ты, умник, догадался только сейчас. Мы просто поговорили, вмешалась я, и решили рискнуть, только бы ведьма помогла с проклятием. Сразу с поезда пойдем к Фьельниссе, немедленно постановила Ильса и потребовала подробностей. Все оставшееся время за столом, пока мы пили из маленьких термосов бульон и ели пирожки с мясом, кузина выпытывала у Хенрика детали. «А может, проклятие досталось только твоему отцу? Нет? Жаль. А если сначала пожениться, а любовь потом? Не прокатит? Обидно. А то уверен, что ведьмы не врут. Нет? Зря». Хенрик терпеливо отвечал. И я точно знала, что он, как и я, от души благодарен Ильсе за наше знакомство. Потом Торви все таки увёл жену в своё купе, оставив нас одних. «А теперь я передумал. Поезда — лучший транспорт в мире», — сказал Хенрик, пересаживаясь ко мне. «Знаешь почему?» «Потому что они вселяют веру в прогресс?» — ответила я и зажмурилась. «Целовашки — это волшебно. Осталось только с проклятием разобраться».